Несколько минут спустя мы вышли на улицу. На солнечный свет и чистый воздух, и я вдохнул поглубже. Сам того не замечая во время разговора с Бо, я старался дышать через раз, словно боялся подцепить от него какую-нибудь заразу. Когда 5 минут спустя мы покинули территорию тюрьмы и выехали на шоссе, я сказал Менди: "Придётся мне впредь Быть с тобой поосторожнее. Она посмотрела в зеркальце заднего вида и слезнуло с верхних передних зубов следы помады. Что ж то? Ты страшна в гневе. Улыбнувшись, Менди передвинула повыше ручку регулировки кондиционера. Мне, конечно, лестно это слышать, но на самом деле бог всего мира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 Мне придётся получить судебное разрешение, но думаю, судья на это пойдёт. И кто у нас судья? Мист Такстен. Я покачал головой. Тогда лучше не упоминай, что я тоже поеду. Мендива смеялась. Твоё дело я видела, так что можешь ничего не объяснять. Она взглянула на меня с внезапным подозрением. Кстати, давно хотела спросить,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 Он провернул всё это исключительно затем, чтобы подставить собственного брата. Насколько мне известно, одним из первых человеческих грехов после собственного греха падения было убийство одного брата другим. К чему ты клонишь? Попробуй всё-таки догадаться. Иначе я буду думать, будто в офисе окружного прокурора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 Вернемся к дяде Уилли. Он должен был отсидеть в тюрьме без малого 50 лет, а отсидел всего три года. Никто так и не смог удовлетворительно объяснить это неожиданное помилование. Многие жители Брансуика и окрестностей были крайне раздосадованы тем, что он не понес заслуженного наказания, а некоторые не могут успокоиться даже до сих пор. Теперь давай на минутку представим, что подвал...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 Зарабатывал на жизнь продажей не принадлежащих ему объектов недвижимости. Прославился тем, что продал нескольким неосторожным эмигрантам Бруклинский мост, точнее, право взимать с проезжих по нему людей и повозок плату за проезд. Со временем фраза "я готов продать тебе подходящий мост" стала идиомой. Конец примечания. Я вижу, ты не очень-то его любишь. а за что я должен его любить? Начнем с того, что Джек Макфарленд – один из самых уважаемых и влиятельных бизнесменов Южной Джорджии. Кроме того, он староста своего прихода и так далее, и так далее. Некоторое время я молча разглядывал Мэнди. «Скажи, у тебя есть парень?» «Господи, а это-то тут при чем?»